«А что это за лаборатория?» — спросил Моррис. «Медико-биологическая служба в Солт-Лейк». «А почему именно эта лаборатория?» «Нас устраивают их расценки». «А она никак не связана с Инджин». «Насколько я знаю, нет». Они уже были у дверей фургона. Грант открыл ее и почувствовал наплыв горячего воздуха, идущего снаружи. Моррис... «Помешкал, надевая солнечные очки. И последнее, — сказал он, — предположим, что Инджин на самом деле не создавала экспонаты для музея. Могли ли они как-нибудь еще использовать информацию, полученную от вас?» Грант засмеялся. «Конечно! Они могли кормить маленького гадрозавра!» Морис? Тоже засмеялся. «Маленького гадрозавра?» «Это интересная мысль. А какой величины они были?» «Примерно такими», — сказал Грант, разведя руки в стороны на расстоянии 15 сантиметров друг от друга, размером с белку. «И сколько времени им нужно было, чтобы вырасти?» «Три года», — сказал Грант. «Хотите верить, хотите нет». Моррис протянул руку. «Ну что ж, еще раз спасибо за помощь. Будьте осторожны на обратном пути», — сказал Грант. Он проводил глазами Морриса, идущего к своей машине, и закрыл дверь. «Что ты обо всем этом думаешь?» — спросил он у Элли. «Наив какой-то», — пожала плечами она. «Как тебе Джон Хэммонд в роли сверх Хеллодея?» — рассмеялся Грант. — Джон Хэммонд, зловещ, примерно так же, как Волт Дисней. Кстати, кто это звонил? — Ах, да, — сказала Элли, — звонила некая Элис Левин. Она работает в Колумбийском медицинском центре. Вы ее знаете? — Нет, — покачал головой Грант. Речь шла об идентификации каких-то останков. Она просила тебя срочно перезвонить. скелет. Элли Сеттлер убрала прядь светлых волос со лба и сосредоточила все внимание на ванночках с кислотой. Они стояли По шесть штук в ряд, концентрация в них колебалась от пяти до тридцати процентов. надо было приглядывать за более сильными растворами, потому что, растворив известь, они могли начать разъедать кости, а кости малышей-динозавров такие хрупкие. Она поражалась, что они вообще сохранились за эти восемьдесят миллионов лет. До нее доносился голос Гранта, говорящего по телефону. «Мисс Левин, это Аллен Грант. Так что там у вас?» «У вас есть что?» «Что?» — он засмеялся. «Очень сильно в этом сомневаюсь, мисс Левин». «Очень жаль, но у меня действительно нет времени». «Нет, я бы, конечно, взглянул, но могу с уверенностью сказать, что это Василийского ящерица». «Ну, да, вы можете это сделать». «Хорошо, пошлите прямо сейчас». Он повесил трубку и покачал головой. «Чего только не придумают». «Вы о чем?» — спросила Элли. Она хочет идентифицировать какую-то ящерицу, — ответил Грант и собирается послать мне по факсу рентгеновский снимок. Он подошел к факсу и стал ждать. «Кстати, у меня для тебя интересная находка». «Очень хорошая, правда?» Грант кивнул. «Я нашел это прямо перед приездом этого парня. На Южной горе, четвертый горизонт, детеныш велоцираптора». челюсть со всеми зубами, поэтому никаких проблем с идентификацией. И место это выглядит нетронутым. Похоже, мы сможем найти и весь скелет». «Потрясающе!» — сказала Элли. «А возраст?» — совсем детеныш, — ответил Грант. «Два, ну, от силы четыре месяца». «А это точно велосираптор?» «Точно!» — сказал Грант. «Может, нам, наконец, улыбнется удача?» «За последние два года...» В Шейкотере их группа откапывала лишь утконосах гадрозавров. Уже были накоплены данные об огромных с десяти или двадцати тысячным поголовьем стадах травоядных динозавров, бродивших по равнинам в меловой период, как позже бродили стада бизонов. Но все настойчивее возникал вопрос, а где же были хищники? Понятно, что хищников было меньше. Это подтверждало и изучение популяции хищных животных и птиц в заповедниках Африки и Индии. Грубо говоря, на одного плотоядного хищника приходилось 400 травоядных. Значит, стадо из 10 тысяч утконосах могло поддерживать лишь 25 тиранозавров. Все говорило о том, что им вряд ли удастся найти останки большого хищника. Но где были мелкие хищники? В Шейкотере были найдены десятки гнездовий. В некоторых местах земля была буквально покрыта кусочками скорлупы яиц динозавров, а многие мелкие динозавры ели яйца, поэтому останки таких животных, как дромеозавр, овераптор – Велоцираптор и целлурозавр хищников ростом от метра до полутора должны были быть найдены здесь в большом количестве, но до сих пор они не обнаружили ни одного. Может быть, скелет этого велоцираптора и вправду предвещал им удачу, и это был детеныш. Элли знала, что Грант мечтал изучить поведение плотоядных динозавров в период выращивания потомства, так же, как он уже изучил поведение травоядных. Возможно, это будет первым шагом к осуществлению мечты Гранта. «Представляю, как вас это взволновало», — сказала Элли. Грант не отвечал. «Я говорю, что вы, наверное, очень взволнованы», — повторила Элли. «О, Боже!» произнес Грант. Он, не отрываясь, смотрел на факс. Заглянув через плечо Гранта, Элли посмотрела на рентгеновский снимок и медленно выдохнула. «Вы думаете, это амасский период?» только и спросила она. «Да», — ответил Грант, «или триасский. Это...» «Этот скелет такой легкий!» «Но это не ящерица!» — сказала Эллис. «Нет!» — подтвердил Грант. «Это не ящерица!» «Вот уже двести миллионов лет, как на этой планете не было ни одной трехпалой ящерицы!» Первой мыслью Элли было, что перед ней подделка — искусно, мастерски выполненная, но все же подделка. Угроза подделки в науке существовала всегда, и каждый биолог это знал. Ярчайшим примером тому был шолтаунский человек, творение рук неизвестного по сей день мошенника, принимавшийся За подлинник в течение 40 лет, а относительно недавно известный астроном Фред Хойль заявил, что выставленный в Британском музее ископаемый крылатый динозавр Археоптерикс фальшивка. Кстати, подлинность его была позже установлена. Успех многих подделок был обеспечен тем, что они содержали в себе именно ту информацию, которую и ждали от них ученые. И сейчас, на взгляд Элли, скелет ящерицы на рентгеновском снимке был безупречно правильным. Трехпалая ступня была хорошо сбалансирована, наименьшим был средний палец, у плюсневого сустава ясно проглядывались Костные следы четвертого и пятого пальцев. Большая берцовая кость была хорошо развита и значительно длиннее бедра. Сбоку была видна полностью сформированная вертлюжная впадина. Хвост состоял из сорока пяти позвонков. Без сомнения, это была молодая особь Проскомсагнатуса. А может... Этот снимок быть поддельным? — Не знаю, — сказал Грант, — но подделать рентгеновский снимок почти невозможно. Кроме того, про животное малоизвестное. Даже те, кто хорошо знает динозавров, никогда о нем не слышал.